Благодарности Я стольких хочу поблагодарить за эту книгу Я работала над ней около семи лет И вот, наконец, она вышла в свет И это даже немного странно Прошло столько времени с тех пор, как я решила написать будку поцелуев И я так взволнована тем, что ждет меня в будущем Во-первых, спасибо моему потрясающему агенту Клэр за бесконечное терпение и неоценимую помощь. Спасибо моим редакторам, Наоми и Келсы за труд, который они вложили в эту книгу. Когда я редактировала первый черновик книги в 2017 году и зашла в тупик, меня очень вдохновила толпа людей в Кейптауне. Джоуи, Джоэль, Джейкоб и все остальные. Вы помогли ожить не только моим персонажам, но и мне самой. Винс Эндрюетт, благодаря вам, Я с новыми силами вернулась к истории. Простого «спасибо» тут явно будет недостаточно, но все же «спасибо». Спасибо моим друзьям и нашим групповым чатам. Вы терпели меня в моменты кризиса и в то время, когда я забрасывала вас новостями, потому что еще не завела твиттер. Вы всегда знаете, как поднять мне настроение, если я в этом особенно нуждаюсь. Итак, спасибо Лорен и Джен, Кэти и Эми. Эмили и Джеку, а также моему приятелю по лабораторному Харрисону, особенно за мемы. Элли Ханни, без которых Леви так и остался бы Кевином. Это была та еще поездочка. Все началось со сцены на День Благодарения и нескольких черновиков. Продолжилось неожиданно популярным нетфликсовским фильмом и кучей идей, которые и осели в этой книге. Спасибо моей семье, которая всегда была мне опорой особенно когда я пыталась справиться с двумя работами и переездом. Особая благодарность моей сестре Кэт, ведь хоть кто-то в нашей семье должен был оставаться крутым, а не сидеть постоянно за ноутбуком и телефоном. Спасибо за любовь к моей книге и за то, что держала меня в рамках. Спасибо моим родителям, тете и дяде, а также деду. Простите за то, что порой вы узнавали новости обо мне из Твиттера, прежде чем я сообщала их лично. «В свою защиту скажу, обычно вы знали о том, что случится за год до того, как я об этом писала». И, наконец, спасибо всем вам, дорогие читатели. Неважно, добрались вы до истории Эль после первого нетфликсовского фильма или были с ней с самого начала. «Сватпад» в 2011 году. Ваша любовь и поддержка очень много для меня значит. Не думаю, что вторая книга появилась бы, если бы не вы. Честное слово, вы изменили мою жизнь. Об авторе. Бет Риклс написала новеллу «Будка поцелуев» в 15, и тогда же начала выкладывать главы на сайте Wattpad, где ее прочли 19 миллионов раз. В 17 лет она заключила контракт с издательством Random House UK на три книги, и в это время она готовилась к экзаменам. Сейчас Бет работает в IT-отделе. Она закончила университет с дипломом по физике. Свет увидела уже четыре ее романа — «Бодка поцелуев», «Бросок на удачу», «Нестроенные латы «Домик на пляже». Бет не только пишет романы, но и ведет регулярный блог о писательстве и взрослении. Она была номинирована на несколько премий — «Женщины будущего» в номинации «Молодая звезда 2013», «Романтическая история года 2014» и «Королева подростковых наград 2014». Журнал Time назвал ее одной из 16 самых влиятельных подростков 2013 года, а в августе 2014 года она попала в топ-20 младше 25 лет газеты Times под шестым номером. Книгу озвучила Ирина Вознесенская.